Владимир Клавдиевич Арсеньев Дорсу Узала Читает Алексей Воскобойников Глава первая Отъезд План экспедиции Состав отряда Мулы Питательные базы Прибытие Дорсу. Помощь, оказанная моряками Плавание на миноносцах Прибытие в залив Ольги, высадка на берег, горбуша, птицы. С января до апреля 1907 года я был занят составлением отчетов за прошлую экспедицию и только в половине мая мог начать сборы в новое путешествие. В этих сборах есть всегда много прелести. Общий план экспедиции был давно уже предрешен, оставалось только разработать детали. Теперь обследованию подлежала центральная часть Сихотая линия между 45 и 47 градусами северной широты, побережье моря от того места, где были закончены работы в прошлом году, значит, от бухты Терней к северу сколько позволит время, и затем... Маршрут по Бикину до реки Уссури. Организация экспедиции в общих чертах была такая же, как и в 1906 году. Изменения были сделаны только по некоторым пунктам на основании прошлогоднего опыта. Новый отряд состоял из девяти стрелков. Сагид Сабитов, Степан Аринин, Иван Туртыгин, Иван Фокин, Василий Захаров, Эдуард Калиновский, Василий Легейда, Дмитрий Дьяков и Степан Казимерчук. Ботаника Десулави, студента Киевского университета Бардакова и моего помощника Мерзлякова. В качестве вольно-наемного препаратора пошел брат последнего, Мерзляков. Лошади на этот раз были заменены мулами. Обладая более твердым шагом, они хорошо ходят в горах и невзыскательны на корм, но зато вязнут в болотах. В отряде остались те же собаки – Лешей и Альпа. За месяц вперед Мерзляков был командирован в город Владивосток за покупкой мулов для экспедиции. Важно было приобрести животных, не кованых, с крепкими копытами. Мерзлякову поручено было отправить мулов на пароходе в залив Джигит где и оставить их под присмотром троих стрелков, а самому ехать дальше и устроить на побережье моря питательные базы. Таких баз намечено было пять — в заливе Джигит, в бухте Терней, на реках Такеме, Амагу, Кумуху, у мыса Кузнецова. В апреле все было закончено, и Мерзляков выехал во Владивосток. Надо было еще исполнить некоторые предварительные работы, и потому я остался в Хабаровске еще недели на две. Я воспользовался этой задержкой и послал Захарова в Анучино искать Дерсу. От села Осиновки он поехал на почтовых лошадях, заглядывая в каждую фанзу и расспрашивая встречных, не видел ли кто-нибудь старика Гольда из рода Узала. Немного не доезжая урочища Анучина, в фанзочке на краю дороги он застал какого-то Гольда-охотника, который увязывал котомку и разговаривал сам с собой. На вопрос, не знает ли он Гольда Дерсу-Узала, охотник отвечал «это моя». Тогда Захаров объяснил ему, зачем он приехал. Дерсу тотчас стал собираться. Переночевали они в Анучине. И на утро отправились обратно. Я очень обрадовался приезду Дерсу. Целый день мы провели с ним в разговорах. Гольд рассказывал мне о том, как в верховьях реки сан зимой он поймал двух соболей, которых выменил у китайцев на одеяло, топор, котелок и чайник, а на оставшиеся деньги купил китайской дрели, из которой сшил себе новую палатку. Патроны он купил у русских охотников. у Удыхейские женщины сшили ему обувь, штаны и куртку. Когда снега начали таять, он перешел в урочище Анучина и здесь жил у знакомого старика Гольда. Видя, что я долго не являюсь, он занялся охотой и убил Пантача оленя, рога которого оставил в кредит у китайцев. Между прочим, в Анучине его обокрали. Там он познакомился с каким-то промышленником и по своей наивной простоте рассказал ему о том, что соболевал зимой на реке Ваку и выгодно продал соболей. Промышленник предложил ему зайти в кабак и выпить вина. Дерсу охотно согласился. Почувствовав в голове хмель, Гольд отдал своему новому приятелю на хранение все деньги. На другой день, когда Дерсу проснулся, Промышленник исчез. Дерсу никак не мог этого понять. Люди его племени всегда отдавали друг другу на хранение меха и деньги, и никогда ничего не пропадало. 3 мая я кончил все свои работы и на другой день распрощался с Хабаровском. В то время правильного пароходного сообщения по побережью Японского моря не существовало. Переселенческое управление первый раз в виде опыта зафрахтовало пароход «Эльдорадо», который ходил только до залива Джигит. Определенных рейсов еще не было, и сама администрация не знала, когда вернется пароход и когда он снова отправится в плавание. Нам не повезло. Мы приехали во Владивосток два дня спустя после ухода «Эльдорадо». Меня выручили Тигерстет и «Пель» предложив отправиться с ними на миноносцах. Они должны были идти к Шантарским островам и по пути обещали доставить меня с командой в залив Джигит. Отряд состоял из пяти миноносцев. Грозный, Гремящий, Стерегущий, Бесшумный и Бойкий. Миноносцы уходили в плавание только во второй половине июня. Пришлось с этим мириться. Во-первых, потому что не было другого случая добраться до залива Джигит, а во-вторых, проезд по морю на военных судах позволял мне сэкономить значительную сумму денег. Кроме того, потеря времени во Владивостоке наполовину окупалась быстротой хода миноносцев. 22 июня, после полудня, мы перебрались на суда. Вечером в каюте беседы наши с моряками затянулись далеко за полночь. Я рассчитывал хорошо уснуть, но не удалось. Задолго до рассвета поднялся сильный шум. Снимались с якоря. Я оделся и вышел на палубу. Занималась заря. От воды поднимался густой туман. Было холодно и сыро. Чтобы не мешать матросам, я спустился обратно в каюту, достал из чемодана тетради и начал свой дневник. Вскоре легкая качка известила о том, что мы вышли в открытое море. Шум на палубе стал утихать. Часов около десяти с половиной миноносцы были на линии острова Аскольда, называемого китайцами Цэндао, что значит «зеленый остров». В открытом море нам встретились киты-полосатики и касатки. Киты плыли медленно, в раз взятом направлении, мало обращая внимания на миноносцы, но касатки погнались за судами и, когда поравнялись с нами, начали выскакивать из воды. Один из спутников стрелял. Два раза он промахнулся, а в третий раз попал. На воде появилось большое кровавое пятно. После этого все касатки сразу исчезли. В сумерки мы дошли до залива Америка и здесь ночевали. Ночью поднялся сильный ветер, и море разбушевалось. Утром, несмотря на непогоду, миноносцы снялись с якоря и пошли дальше. Я не мог сидеть в каюте и вышел на палубу. Следом за Грозным шли другие миноносцы в кельваторной колонне. Ближайший к нам миноносец был бесшумный. Он то спускался в глубокие промежутки между волнами, то вновь сбегал на валы, увенчанные белыми гребнями. Когда пенистая волна накрывала легкая суденушка с носа, казалось, что вот-вот море поглотит его совсем. Но вода скатывалась с палубы, Миноносец всплывал на поверхность и упрямо шел вперед. Когда мы вошли в залив Ольги, было уже темно. Мы решили провести ночь на суше, и потому съехали на берег и развели костер. Дерсу против ожидания легко перенес морскую качку. Он и миноносец считал живым существом. «Моя, хорошо понимай! Его!» Он указывал на миноносец Грозный. «Сегодня шибко сердился!» Мы уселись у костра и стали разговаривать. Наступила ночь. Туман, лежавший до доселе на поверхности воды, поднялся кверху и превратился в тучи. Раза два принимался накрапывать дождь. Вокруг нашего костра было темно. Ничего не видно. Слышно было, как ветер трепал кусты и деревья, как неистовствовало море и лаяли в собаки. Наконец стало светать. Вспыхнувшую было на востоке зарю, тотчас опять заволокло тучами. Теперь уже все было видно. Тропу, кусты, камни, берег залива, чью-то опрокинутую вверх дном лодку. Под ней спал китаец. Я разбудил его и попросил подвести нас к минаносцу. На судах еще кое-где горели огни. Утром по меня встретил вахтенный начальник. Я пошел в свою каюту, разделся и лег в постель. Душа моя была спокойна. Дорсу был со мной, значит успех обеспечен. Теперь я ничего не боялся. С этими мыслями я уснул. За ночь море немного успокоилось, ветер стих, и туман начал рассеиваться. Наконец выглянуло солнце и осветило угрюмые скалистые берега. Тридцатого числа вечером миноносцы дошли до залива Джигит. Тигрстет предложил мне переночевать на судне, а завтра с рассветом начать выгрузку. Всю ночь качался миноносец на мертвой зыбе. Качка была бортовая, и я с нетерпением ждал рассвета. С каким удовольствием мы все сошли на твердую землю. Когда миноносцы стали сниматься с якоря, в рупор ветром донесло. «Желаем успеха!» Минут через 10 миноносцы скрылись из виду. Местом высадки был назначен залив Джигит, а не бухта Терней, на том основании, что там вследствие постоянного прибоя нельзя выгружать мулов. Как только ушли миноносцы, мы стали ставить палатки и собирать дрова. В это время кто-то из стрелков пошел за водой и, вернувшись, сообщил, что в устье реки бьется много рыбы. Стрелки закинули неводок и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть на берег. Пойманная рыба оказалась горбушей. Горбуша еще не имела того безобразного вида, который она приобретает впоследствии, хотя челюсти ее и начали уже немного загибаться, и на спине появился небольшой горб. Я распорядился взять только несколько рыб, а остальных пустить обратно в воду. Все с жадностью набросились на горбушу, но она скоро приелась, и потом уже никто не обращал на нее внимания. После полудня... Мы с Дисулави пошли осматривать окрестности. Он собирал растения, а я охотился. Из пернатых в этот день мы видели сокола Сапсана. Он сидел на сухом дереве на берегу реки и, казалось, дремал. Но вдруг завидел какую-то птицу и погнался за ней. В другом месте две вороны преследовали сорокопута. Последний прятался от них в кусты, но вороны облетали куст с другой стороны, Прыгали с ветки на ветку и старались всячески поймать маленького разбойника. Тут же было несколько овсянок. Маленькие рыженькие птички были сильно встревожены криками сорокопута и карканьем ворон и по минутно то садились на ветви деревьев, то опускались на землю. В окрестностях залива Рында водятся пятнистые олени. Они держатся на полуострове Егорова окаемляющем залив северо-востока. Раньше здесь их было гораздо больше. В 1904 году выпали глубокие снега, и тогда много оленей погибло от голода. Глава вторая. Пребывание в заливе Джигит. Староверы, таинственные следы, золотая лихорадка, туман, потерянный трофей, Бессонная ночь, случайная находка, Стрельба по утке, Состязание, Выстрелы Гольда. Сказка о рыбаке и рыбке. Мнение Гольда. Дня через три, 7 июля, пришел пароход Эльдорадо, но ни Мерзлякова, ни Мулов на нем не было. Приходилось, значит, ждать другой оказии. На этом пароходе в Джигит приехали две семьи староверов. Они выгрузились около наших палаток и заночевали на берегу. Вечером я подошел к огню и увидел старика, беседующего с Дерсу. Удивило меня то обстоятельство, что старовер говорил с Гольдом таким приятельским тоном, как будто они были давно знакомы между собой. Они вспоминали каких-то китайцев, говорили про тазов, и многих называли по именам. «Должно быть, вы раньше встречали друг друга?» — спросил я старика. «Как же, как же!» — отвечал старовер. «Я давно знаю Дарсу. Он был молодым, когда мы вместе с ним ходили на охоту. Жили мы в то время на реке Даубихе в деревне Петропавловке, а на охоту ходили на реку Улахи, Бывали на Фудзине и на Ното». И опять они принялись делиться воспоминаниями. Вспомнили, как ходили за пантами, как стреляли медведей, вспоминали какого-то китайца, которого называли «косозубом», вспоминали переселенцев, которых называли странными прозвищами «зеленый змей» и «деревянная ботала». Первый, по их словам, отличался злобным характером, второй – чрезмерной болтливостью. Гольд отвечал и смеялся от души. Старик угощал его медом и калачиками. Мне приятно было видеть, что Дерсу любят. Старовер пригласил меня присесть к огню, и мы разговорились. Естественно, что разговор перешел на тему об их переселении на новое место. — Жили мы раньше, — говорил старовер, — около Петропавловского озера на реке Амуре. Назвали мы так это озеро потому, что пришли к нему как раз в день Петра и Павла. Но недолго нам пришлось сидеть на одном месте. Кругом болото, мошка. Тогда мы перешли на реку Даубихе, и здесь основали деревню Петропавловку. Жилось там хорошо, пока не пришла шуга. «Какая шуга?» — спросил я. «Переселенцы», — просто отвечал он. Хохлы, саратовские, запасные солдаты из Владивостока, мастеровые и прочие. Мы их шугой зовем. Отчего же вы их так не любите? Да видишь ли, разврат они приносят. Пьянство, кражи, ругань, ссоры, леность. Но крали бы друг у друга, дрались бы между собой. Так нет. Начали и нас туда же втягивать. Пошли жалобы, волосные мировые судьи. Просто беда. Отродясь, не было у нас завода, чтобы по судам таскаться. Вот старики задумали уйти от греха подальше и переселились на реку Судзухе. Там, в вершине, была фанза Юнбеши. Судзухе Река, где растет маслянистое растение Судзы. Юнбеши — драгоценный камень. Юн белый — с черными прожилками. Там мы и поселились. Первый туда переехал Батюков, а за ним потянулись и остальные. Новая деревня тоже стала называться Юнбеши. А когда переселенческое начальство потребовало переименовать деревню по-русски, мы назвали ее Батюкова по фамилии первого засельщика. На Судзухе прожили мы хорошо лет пять. Смотрим, опять шуга идет». Начальство приказало не мешать им. Мы мешать-то не мешали, но и помогать не помогали. Так прожили мы с новыми соседями три года. Наконец не втерпешь стало. Поверишь ли, в поле ничего нельзя оставить. Плук оставишь — украдут, коня уведут, корову зарежут, сено из зародов и то стали воровать. А кроме того, с приходом людей начались лесные пожары. Зверь отдалился. Стали переселенцы перегораживать реку и не пропускать к нам рыбу. Терпели мы, терпели, да и решили искать новые места. Послали ходоков на север. Они обошли весь морской берег и облюбовали джигит. Вот мы и переехали. Ну а если и сюда придут эти переселенцы? — спросил я. — Тогда мы дальше пойдем. Из-за этого мы и хороших домов не строим. Мы уже вперед знаем, что более пяти лет нам не прожить на одном месте. — Да ведь это разорение — Приезжать с места на место. — Зачем разоряться? — Дома-то и все недвижимое у нас те же переселенцы скупают. Зато приходится каждый раз целину подымать для пашен а это стоит и денег, и труда. — Мы землю-то мало пашем, — отвечал старовер, — только хватило бы хлеба до конца лета. Зато вдали от жилых мест мы охотничаем и знатно соболюем. Ну, есть и другие заработки. — Какие же? — спросил я его. — Да разные, — отвечал он, — смотря на что урожай будет. Жить здесь в краю можно хорошо, лишь бы подальше от людей, Места привольные, земли много, рыбой хоть пруд пруди, зверя много, лесу много. Чего еще надо? Знай, работой, не ленись. Надо присмотреться, что есть и что можно взять. Дорсу не дождался конца нашей беседы и ушел. А я еще долго сидел у старика и слушал его рассказы. Когда я собрался уходить, случайно разговор опять перешел на Дорсу. Хороший он человек, правдивый, — говорил старовер. Одно только плохо — не христен, азиат. В Бога не верует, а вот поди-ка, живет на земле все равно так же, как и я. Чудно, право. И что с ним только на том свете будет? У него души-то нет. А пар? Да то же, что со мной и с тобой, — ответил я ему. Я распрощался с ним и пошел к своему биваку. У огня со стрелками сидел Дерсу. Взглянув на него, я сразу увидел, что он куда-то собирается. — Ты куда? — спросил я его. — На охоту, — отвечал он. — Моя хочу один козуля убей. Надо староверу помогай. У него детей много. Моя считал шесть есть. Не душа, а пар, — вспомнились мне слова старовера. Хотелось мне отговорить Дерсу ходить на охоту, — «На этом я доставил бы ему только огорчение» и воздержался. На другой день утром Дарсу возвратился очень рано. Он убил оленя и просил меня дать ему лошадь для доставки мяса на бивак. Кроме того, он сказал, что видел свежие следы такой обуви, которой нет ни у кого из людей нашего отряда и ни у кого из староверов. По его словам, неизвестных людей было трое. У двоих были новые сапоги, а у третьего старые, стоптанные, с железными подковами на каблуках. Зная наблюдательность Дерсу, я нисколько не сомневался в правильности его выводов. Часам к десяти утра Дерсу возвратился и привез с собой мясо. Он разделил его на три части. Одну часть отдал солдатам, другую староверам, третью китайцам соседний Фанс. Стрелки стали протестовать. «Нельзя!» — возразил Дорсу. «Наша так не могу! Надо кругом люди давай! Чего-чего один люди кушай — грех!» Этот первобытный коммунизм всегда красной нитью проходил во всех его действиях. Трудами своей охоты он одинаково делился со всеми соседями, независимо от национальности, и себе оставлял ровно столько, сколько давал другим. Дня через два я, Дырсу и Захаров переправились на другую сторону залива Джигит. Не успели мы отойти от берега и ста шагов, как Дорсу опять нашел чьи-то следы. Они привели нас к оставленному биваку. Дырсу принялся осматривать его с большим вниманием. Он установил, что здесь ночевали русские, четыре человека, что приехали они из города и раньше никогда в тайге не бывали. Первое свое заключение он вывел из того, что на земле валялись коробки из-под папирос, банки из-под консервов, газета и корка такого хлеба, какой продается в городе. Второе, он усмотрел из неумелого устройства бивака, костра и, главное, по дровам. Видно было, что ночевавшие собирали всякий рухляк, какой попадался им под руку, причем у одного из ночующих сгорело одеяло. С тех пор все чаще и чаще приходилось слышать о каких-то людях, скрывающихся в тайге. То видели их самих, то находили биваки, лодки, спрятанные в кустах, и так далее. Это становилось подозрительным. Если бы это были китайцы, вопрос решился бы не в их пользу. Мы смотрели бы в них хунхузов, но, судя по следам, это были русские. Каждый день приносил что-нибудь новое. Наконец, недостаток продовольствия принудил этих таинственных людей выйти из лесу. Некоторые из них явились к нам на бивак с просьбой продать им сухарей. Естественно, начались расспросы, из которых выяснилось следующее. В городе Владивостоке в начале этого года разнесся слух, что в окрестностях залива Джигит находятся богатейшие золотые россыпи, и даже алмазы. Масса безработных в надежде на скорое и легкое обогащение бросилась на побережье моря. Они пробирались туда на лодках, шхунах и на пароходах небольшими партиями. Высадившись где-нибудь на берег около Джигита, они пешком с котомками за плечами, тайком, пробирались к воображаемому Эльдорадо. Золотая лихорадка охватила всех, и старых, и молодых, и в одиночку, и по двое, и по трое, перенося всяческие лишения, усталые, обеспокоенные долгими и тщетными поисками, эти несчастные, измученные люди бродили по горам в надежде найти хоть крупинку золота. Они тщательно скрывали цели своего приезда, прятались в тайге и нарочно распускали самые нелепые слухи, лишь бы сбить с толку своих конкурентов. Они все перессорились между собой и начали следить друг за другом. Когда без всяких данных одна партия шла искать золото в какой-нибудь распадок, другой казалось, что именно там-то и есть алмазы. Эта другая партия старалась опередить первую, и нередко дело доходило до кровопролития, Видя, что золото не так-то легко найти, что для этого нужны опыт, время и деньги, они решили поселиться тут же, где-нибудь поблизости. Тогда они отправились во Владивосток и, получив в переселенческом управлении денежные пособия, возвратились назад в качестве переселенцев. Часть золотоискателей поселилась в бухте Торней. В заливе Джигит нам пришлось просидеть около двух недель. Надо было дождаться мулов во что бы то ни стало. Без вьючных животных мы не могли тронуться в путь. Это время я использовал на съемку заливов Джигит и Рында. Два дня я просидел в палатке, не отрываясь от планшета. Наконец был нанесен последний штрих и поставлена точка. Я взял ружье и пошел на охоту за козулями. У правого края долины Иодзыхе. Тянутся пологие заболоченные увалы, покрытые тощей травой, кустарниками леспидецы и редколесьем из дуба, липы и белой березы. Между увалами вода промыла длинные овраги. Сюда я и направил свои стопы. Хотя день был солнечный, но со стороны моря ветром гнала туман. Он не проникал далеко на материк и скоро рассеивался в воздухе. Отойдя от бивака километра 4, я нашел маленькую тропинку и пошел по ней к лесу. Скоро я заметил, что ветки деревьев стали хлестать меня по лицу. Наученный опытом, я понял, что тропа эта зверовая, и, опасаясь, как бы она не завела меня куда-нибудь далеко в сторону, бросил ее и пошел целиною. Здесь я долго бродил по оврагам, но ничего не нашел. Большая часть дня уже прошла. Приближался вечер. По мере того, как становилось прохладнее, туман глубже проникал на материк. Словно грязная вата он спускался с гор в долины, распространяясь все шире и шире и поглощая все, с чем приходил в соприкосновение. В это время выбежали две козули. Я быстро поднял ружье и выстрелил. Одна козуля упала, Другая отбежала немного и остановилась. Я выстрелил второй раз. Она споткнулась, но тотчас оправилась и медленно пошла в кусты. Не теряя времени, я погнался за подранком, но не мог догнать его. Опасаясь потерять ту козулю, которая была уже убита, я повернул назад. Место, где лежал козел, я хорошо не запомнил и, вероятно, прошел мимо него. Тогда я принялся искать его в другом направлении, но тщетно. Кусты и деревья были до нельзя похожи друг на друга. Животное пропало, точно провалилось сквозь землю. Я решил вернуться на Бивак, а завтра прийти сюда с людьми и возобновить поиски. Выбрав направление, которое мне казалось правильным, я пошел вдоль оврага. Вдруг радиус моего кругозора стал быстро сокращаться. Навалился густой туман. Точно стеной отделил он меня от остального мира. Теперь я мог видеть только те предметы, которые находились в непосредственной близости от меня. Из тумана навстречу мне поочередно выдвигались то лежащее на земле дерево, то куст лозняка, пень, кочка или еще что-нибудь в этом роде такую погоду сумерки наступают рано. Чтобы не заблудиться, я решил вернуться на тропинку. По моим соображениям, она должна была находиться слева и сзади. Прошел час, другой, а тропинка не попадалась. Тогда я переменил направление и пошел по оврагу, но он стал загибать в сторону. Ночевка в лесу без огня в прошлом году на реке Арзамасовке Не послужило мне уроком. Я опять не захватил с собой спичек. На выстрелы в воздух ответных сигналов не последовало. Я устал и сел отдохнуть на валежник, но тотчас почувствовал, что начинаю зябнуть. Холодная сырость принудила меня подняться и идти дальше. Должно быть, взошла луна. Сквозь туман ее не было видно, но на земле стало светлее. Часа два еще я бродил на удачу. Местность была поразительно однообразна. Поляны, перелески, овраги, кусты, отдельные деревья и валежник на земле. Все это было так похоже друг на друга, что по этим предметам никак нельзя было ориентироваться. Наконец я окончательно выбился из сил и, подойдя к первому лежащему на земле дереву, сел на него, опершись спиной на сук, И задремал. Я сильно зяб, постоянно вскакивал и топтался на одном месте. Так промаялся я до утра. Рядом лежало другое дерево. Оно показалось мне знакомым. Я подошел к нему и узнал именно то, на котором я сидел первый раз. Наконец стало светать. В воздухе разлился неясный серовато-синий свет утра. Туман казался неподвижным и сонным. Травы и кусты были мокрые. Мало-помалу по начали просыпаться пернатые обитатели леса. Откуда-то появилась ворона. Она каркнула один раз и лениво пролетела наискось через поляну. За ней проснулись дятлы, лесные голуби и сизоворонки. Когда стало совсем светло, я стряхнул с себя сонливость и уверенно пошел по краю оврага. Не успел я сделать и девяти шагов от валежника, на котором дремал, как сразу натолкнулся на мертвого козла. Оказалось, что я все время кружил около него. Досадно мне стало за бессонную ночь, но тотчас это досадное чувство сменилось радостью. Я возвращался на бивак не с пустыми руками. Это невинное тщеславие свойственно каждому охотнику. Скоро стало совсем светло. Солнца не было видно, но во всем чувствовалось его присутствие. Туман начал быстро рассеиваться. Кое-где проглянуло синее небо, и вдруг яркие лучи прорезали мглу и осветили мокрую землю. Тогда все стало ясно, стало видно, где я нахожусь и куда надо идти. Странно мне показалось, как это я не мог взять правильного направления ночью. Солнышко пригрело землю, стало тепло, хорошо, и я прибавил шаг. Часа через два я был на биваке. Товарищи не беспокоились за меня, думая, что я заночевал где-нибудь в фанзе у китайцев. Напившись чаю, я лег на свое место и уснул крепким сном. Несколько дней спустя после этого мы занимались пристрелкой ружей. Людям были разданы патроны и указана цель для стрельбы с упора. По окончании пристрелки у меня стали просить разрешения открыть вольную стрельбу. Стреляли в бутылку, стреляли в белое пятно на дереве, потом в круглый камешек, поставленный на краю утеса. Вдруг откуда-то взялась нырковая утка, Не обращая внимания на стрельбу, она спустилась на воду недалеко от берега. Двое стрелков стали в нее целить, и так как каждому хотелось выстрелить первому, то оба горячились, волновались и мешали друг другу. Два выстрела произошли почти одновременно. Одна пуля сделала недолет, а другая всплеснула воду далеко за уткой. Испуганная птица нырнула и вновь всплыла на поверхность воды но уже дальше от берега. Тогда в нее выстрелил Захаров и тоже не попал. Пуля ударилась в воду совсем в стороне. Утка опять нырнула. Стрелки бросили стрельбу в пятнышко и, выстроившись на берегу в одну линию, открыли частый огонь по уходящей птице, и чем больше они горячились, тем дальше отгоняли птицу. По моим соображениям, она была теперь шага в трехстах, если не больше. В это время на бивак возвратился Дорсу. Взглянув на него, я сразу понял, что он был на веселе. На лице его играла улыбка. Подойдя к палаткам, он остановился и, прикрыв рукой глаза от солнца, стал смотреть, в кого так стреляют. Как раз в этот момент выстрелил Калиновский. Пуля сделала такой большой недолет, что даже не напугала птицу. Узнав, что стрелки не могли попасть в утку тогда, когда она была близко, он подошел к ним и, смеясь, сказал «Ваша хорошо стреляли! Теперь моя хочу утку гонять!» Сказав это, он быстро поднял свое ружье и, почти не целясь, выстрелил. Крик удивления вырвался у всех сразу. Пуля ударила под самую птицу так, что обдала ее водою. Утка до того была напугана, что с криком сорвалась с места и, отлетев немного, нырнула в воду. Спустя несколько минут она показалась на поверхности, но уже значительно дальше. С поразительной быстротой Дорсо опять вскинул винтовку и опять выстрелил. Если бы утка не взлетела на воздух, можно было бы подумать, что пуля ударила именно в нее. Теперь птица отлетела очень далеко. Чуть-чуть ее можно было рассмотреть простым глазом. Мы взяли бинокли. Дерсу смеялся и подтрунивал над стрелками. Дмитрий Дьяков, который считал себя хорошим стрелком, стал доказывать, что выстрелы Дерсу были случайными и что он стреляет не хуже Гольда. Товарищи предложили ему доказать свое искусство. Дьяков сел на колено, долго приспособлялся и долго целился, Наконец спустил курок. Пуля сделала рикошет далеко перед уткой. Птица нырнула, но тотчас же опять показалась на поверхности. Тогда Дарсу медленно поднял свое ружье, прицелился и выстрелил. В бинокль видно было, как пуля опять вспенила воду под самой уткой. Вероятно, такое состязание в стрельбе длилось бы еще долго, если бы сама утка не положила ему конец. Она снялась с воды и полетела в открытое море. На другой день, вечером, сидя у костра, я читал стрелкам сказку о рыбаке и рыбке. Дерсу в это время что-то тесал топором. Он перестал работать, тихонько положил топор на землю и, не изменяя позы, не поворачивая головы, стал слушать. Когда я кончил сказку, Дарсу поднялся и сказал: Бедный старик, бросил бы он на бабу, делал бы оморочку, да кочевал бы на другое место. Мы все расхотались. Сразу сказался взгляд бродячего туземца. Лучший выход из положения, по его мнению, был сделать лодку и перекочевать на другое место. Поздно вечером я подошел к костру. На дровах сидел Дорсу. И задумчиво глядел на огонь. Я спросил его, о чем он думает. «Шибко жалко старика. Его был смирный люди. Сколько раз к морю ходи, рыбу кричи. Наверное, совсем стоптал свои унты». Видно было, что сказка о рыбаке и рыбке произвела на него сильное впечатление. Поговорив с ним еще немного, я вернулся в свою палатку.